Глава двадцать Поездка в храм. До полуночи я провозилась, модернизируя сумку. Все пальцы исколола, стараясь сделать ремни прочными и надежными. По опыту знала, как быстро отрываются лямки в самый неподходящий момент, поэтому и потратила кучу времени, дублируя двойным швом каждую строчку. Зато в новую сумку легко поместился древний фолиант, канцелярские принадлежности на случай, если потребуется что-то записать, и перекус в дорогу. Поспать удалось от силы пару часов, которые я наверстала в пути. Но подниматься еще до рассвета, когда недавно только улеглась, не самое приятное занятие. Нас, полусонных адептов, собравшихся на улице перед главным корпусом, плотно утрамбовали в дорожный дилижанс и повезли по заснеженной дороге которая постепенно забирала в горы. Полюбоваться заснеженными вершинами не получилось. Как и большинство адептов, я проспала до самого храма и, в общем-то, правильно сделала. При не пожелавшей упустить ни минуты волшебного путешествия рассказывала потом, сколько страху терпела, когда дилижант смечался по краю пропасти. И хорошо, что я этого не видела. С некоторых пор я закономерно опасалась высоты. Храм Джен-Варшавара был высечен в скалах на одиночном уступе, подобраться к которому не так-то просто. Первое, что бросалось в глаза – овальная площадка со следами оплавленного камня. Учитывая размер примерно с футбольное поле, можно только ужаснуться габаритом истинных хозяев неба. Архитектура храма также соответствовала летающим махидам и захватывала дух необъятными башнями, панорамными окнами резными фасадами и массивными колоннами. Один только двор по площади соответствовал территории Академии Геан, а в главном зале вообще можно было потеряться. Я почувствовала себя песчинкой в сравнении со вздымающимся к небу стенами и потолком, заканчивающимся так высоко, что остроты зрения не хватало разглядеть купол. Соответствовал гигантскому размеру и трон. Даже не трон, а постамент метров пятьдесят в диаметре. Наверх к нему вели ступени, каждой высотой метра полтора. Из-за массового гигантизма оценить красоту статуи барельефов из белого мрамора не представлялось возможным. Свет попадал внутрь через громадные окна, которые чуть искажали восприятие и создавали впечатление, что сделаны они из тонко нарезанных пластин льда. С таким же искажающим эффектом мерцал под ногами монолитный мраморный полк. В камине размером с двухэтажный дом вместо дров лежали целые бревна, а на стенах через равное расстояние были размещены факелы, закрепленные на металлических держателях. Гигантизм и единство с природой. Так бы я оценила архитектурный стиль мастера, создавшего этот храм. Внезапный порыв ветра и резкие хлопки, похожие на звук полотнища, развивающегося на ветру, заставили нас испуганно озираться по сторонам и сжаться друг к другу. Затем солнечный свет в окнах заслонила громадная тень. Она покружила под потолком, демонстрируя, для кого строилось это здание, и камнем рухнула вниз, приземляясь точно на пьедестал. Мы синхронно ахнули и разинули рты, во все глаза рассматривая громадную рептилию. Зубастая вытянутая морда с клыками, роговые наросты, идущие от переносицы и перерастающие в костяной гребень. Толстая шкура с золотисто-коричневыми чешуйками поверху и благородным изумрудным подбрюшьем в нижней части туловища. Массивные кожистые лапы с полуметровыми когтищами, мощные крылья и толстый хвост с навершием на конце. Изумрудно-зеленые глаза с вертикальным зрачком светились вековой мудростью. А от самого дракона веяло первозданной мощью и силой, перед которой хотелось преклониться. «Адепты, позвольте представить, Его Королевское Величество Убхара Шашвата!» С почтением произнесла имя дракона Шая Вайвин и поклонилась. «Приветствую тебя, великий и громоподобный Убхар Шашват!» Нас коротко проинструктировали, как вести себя в храме, поэтому мы почтительно поклонились вслед за куратором, демонстрируя уважение старейшему предводителю драконьего племени. «Приветствуем! Произнесли вслух, зная, что дракон видит и слышит каждого. Величаво и неспешно повелитель неба шевельнул головой, кивая в ответ, и выпустил из пасти струю огня, разжигая камин и факелы. Полыхнуло нестерпимым жаром драконьего пламени, отчего помещение быстро нагрелось. Блики живого огня заиграли тенями на стенах и окнах, преломляя солнечный свет. «Мы пришли засвидетельствовать почтение», и представить будущих магов вашему величеству. Возможно, вы увидите среди них достойного кандидата в ряды ваших верных и преданных слуг. «Добро пожаловать в Адгарские горы, дорогие гости!» Раздался ракочищий, пробирающий до мурашек своей чуждостью голос. «Рад приветствовать вас!» «В драконьей обители». «Как странно. Я неотрывно наблюдала за драконом и не заметила, чтобы он открывал рот. Или пасть. Если он не пользовался голосовыми связками, как же мы тогда его услышали?» «Мой голос звучит у тебя в голове, человечка». Снизошел дракон до ответа. «Да?» удивилась мысленно. Не знала, что вы так можете. Сиднар вот нормально общается и в драконьем облике, и в человеческом. А правда, что вы помогаете сородичам? Ты знакома с одним из нас, дитя? Не припоминаю дракона с таким именем. А он и не совсем дракон, если сравнивать с вами. Скорее, нематериальный дух. Сид, не желаешь познакомиться с его драконьем величеством? Негромко позвала призрачного спутника. «Что-то не испытываю ни малейшего желания», — пробурчал знакомый голос за спиной. «Я лучше у себя побуду». «Хм, тогда извините», — пробормотала растерянно, не ожидая от Сида такой подлянки. «Скажите, пожалуйста, а вы только меня слышите или остальных тоже?» «Всех, кто присутствует в этом зале». Выдержав паузу, соизволил ответить Упхар. Тогда понятно, от чего предпочитаете держаться подальше от людей. Это ж с ума сойти можно, если постоянно слышать тот бред, что творится в человеческих головах. посочувствовал его величеству. Странно, что вы вообще с нами возитесь. Ко мне вот призрак привязался, и то житья спокойного нет. А тут целое королевство под боком. В массе своей люди ведут себя, как тараканы. Стоит включить света и шугануть тапком, разбегутся, попрячутся по щелям. Но едва ослабишь бдительность, как плодовитые твари заполонят весь дом. Прошу прощения за сравнение у тех, кто действительно заслуживает уважения. По отдельности встречаются очень даже интересные личности. Но в целом бестолковая толпа, которая только и думает об удовлетворении сиюминутных потребностей. Они считают нормальным приходить сюда и чего-то требовать. Как вы только еще не спалили всех. Еще и удовлетворяете чьи-то просьбы. Неудивительно, что вам-то целый храм воздвигли и молятся, как на святых. Только им свойственно ангельское терпение». «Ха-ха-ха!» — -ха. раздался в голове раскатистый смех дракона. Визуально же он затрясся так, будто бы разозлился. «Все назад!» — побледнев скомандовала леди Вайвин дарси ты чего застыла? Испугалась, иди к нам. Ребята струхнули и отступили к массивным арочным дверям. Я же прекрасно знаю причину поведения хозяина храма, не сдвинулась с места. Весело, Его Величеству. Чего ж тут бояться? Разве маленькая и беззащитная я могла разозлить такого большого и сильного дракона? Ну, если только чуть-чуть совсем. Вон, Седнар постоянно чем-то недоволен но ему, наверное, в вожжа под призрачный хвост попала, которая периодически кусает его за выступающие части тела и покоя не дает. Убхар Шашват неподраконий хрюкнул и затряс еще сильнее. Пол под ногами задрожал, и массивные двери захлопнулись, резанув по ушам громким звуком. «Да мне и тут неплохо», — запоздала отозвалась я и пожала плечами, маскируя нервозность. Однако с места не сдвинулась. Раз уж меня не изжарили заживо и не прогнали вместе с другими адептами, то за остальное можно не переживать. Ваше Величество, выходит так, что я избавила вас от десятка человек, которые донимали бы нудными просьбами. Может, вы уделите мне талику сэкономленного времени? Можно ли получить у вас ответы на некоторые вопросы? — Что ж, попробуй, задай свои вопросы милостиво разрешил Повелитель Неба. «Как вы думаете, почему люди сразу не рождаются со способностями? Почему дар спит до определенного момента и просыпается исключительно под влиянием стрессовых факторов?» «Ответ содержится в твоем вопросе, человечка. Дар пробуждается лишь у того, кто к этому готов и кому он действительно необходим». «Ага, как же». Я вот совершенно не была готова. Хотя, признаться, было любопытно, каково это стать магом». «Ну и как? Удовлетворило любопытство?» В голосе Убхара я уловила затаённое ехидство. «Более чем. Только при этом моя подруга едва не умерла, надышавшись лигрисом. Да и я сама чудом выжила. Если бы не Сиднар, который помог управиться с магией, мы бы сейчас не разговаривали». «Вот тебе и ответ, зачем пробудился дар. Это все, о чем ты хотела спросить?» «Почему вы возитесь с нами? Мы ведь для драконов букашки. Вы обладаете невероятной силой и с помощью магии творите настоящие чудеса. Ощутив величие повелителей неба и их обители, мне было неудобно беспокоить их мелкими просьбами. И даже эти вопросы я не планировала задавать». Сама не знаю, что на меня нашло. Но вот стало вдруг интересно, что связывает людей и драконов на самом деле. Мы слишком долго живем, чтобы удивляться человеческой глупости. Видели расцвет и падение великих империй. Слышали мысли миллионов людей. Человеческий век слишком короток, чтобы познать мудрость, которая нам давно открылась. Мир един. И каждая его песчинка неповторима и уникальна. Даже мы, драконы, разменявшие по пять тысячелетий всего лишь зерна мироздания, важные зерна, составляющие саму суть и основу Альдары. Но, как оказалось, мы также зависимы от мелких песчинок. Истребляя друг друга, вы, люди, уничтожаете лучших представителей расы, а ведь они могли бы сделать открытие, совершить прорывы в науке или магии, усилить этот мир. Вместо этого некоторые маги применяют дар во зло, извращая саму суть способностей и превращая его в инструмент по уничтожению себе подобных. Неудивительно, что магия постепенно уходит из мира, который пренебрег столь бесценным даром. А с уходом магии вырождаемся и мы. Вдобавок, сами люди немало этому поспособствовали, когда открыли охоту на драконов, безжалостно истребляя растаскивая наши тела на амулеты и эликсиры. Самки драконов слабее самцов, они первыми попали под удар, неспособные защититься от заклинаний архимагов и коварных ловушек, в которые их заманивали охотники. Все это привело к тому, что драконец практически не осталось. Одни погибли, другие ослабели настолько, что их сил не хватило, чтобы дать жизнь новым драконам. «Невозможность продолжения рода сделала нас уязвимыми. У драконов принято заводить одну пару на всю жизнь. Дракон, потерявший любимую половинку, долго не живет и уходит следом. А что делать молодым особям, недавно ступившим в пару взросления? Они обречены на одиночество и медленное вымирание». Пройдет пару тысячелетий. Мы попросту исчезнем, и тогда наступит закат остального мира. Вот оно как. Выслушав длинный монолог у Бхара, я расстроилась. Мне жаль, что так сложилось, но раз мы здесь и сейчас говорим об этом, значит, еще не поздно что-то изменить. Да, еще есть время. «Маги, подобные тебе, способны отсрочить неизбежное. Для этой великой цели тебя избрал Единый и одарил величайшей наградой, какую только можно представить, чтобы ты могла внести свою лепту в общее дело. Согласна ли ты на такую жертву во имя процветания этого мира?» «В смысле жертву?» Я удивленно захлопала глазами. «Вы чего тут задумали?» Зазиравшись по сторонам, снова ощутила себя маленькой и беззащитной. «Ни о каких жертвах мы не договаривались. Вот еще. Я, можно сказать, жить только начинаю, а вы...» Медленно попятившись, я развернулась и припустила бегом к выходу.